Шестое. Про белого быка и про комаринского мужика. Но прежде чем я буду иметь честь лично представить читателю вошедшего Фому Фомича, я считаю совершенно необходимым сказать несколько слов о Фололее и объяснить, что именно было ужасного в том, что он плясал комаринского, а Фома Фомич застал его в этом веселлом занятии фалалей был дворовый мальчик сирота с колыбели и крестник покойной жены моего дяди дядя его очень любил одного этого совершенно достаточно было чтобы фома фомич пересеясь в степанчиковой и покорив себе дядю возненавидел любимца его фалалея но мальчик как-то особенно понравился генеральши и несмотря на гнев фомы Фомича, остался вверху при господах. Настояла в этом сама генеральша, и Фома уступил, сохраняя в сердце своем обиду. Он все считал за обиду и отмщая за нее ни в чем не виноватому дяде при каждом удобном случае. Фололи был удивительно хорош собой. У него было лицо девичье, лицо красавицы деревенской девушки. Генеральша холила и нежила его, дорожила им, как хорошенькой редкой игрушкой — Еще неизвестно, кого она любила больше, свою ли маленькую курчавую собачку Ами или Фололея. Мы уже говорили о его костюме, который был ее изобретением. Барышни выдавали ему помаду, а парикмахер Кузьма обязан был завивать ему по праздникам волосы. Этот мальчик был какое-то... странное создание. Нельзя было назвать его совершенным идиотом или юродивым, Но он был до того наивен, до того правдив и простодушен, что иногда действительно его можно было исчезть дурачком. Приснится ли ему сон, он тотчас же идет к господам рассказывать. Он вмешивается в разговор господ, не заботясь о том, что их прерывает. Он рассказывает им такие вещи, которые никак нельзя рассказывать господам. Он заливается самыми искренними слезами, когда бараня падает в обморок или когда уж слишком забронят его барина. Он сочувствует всякому несчастью, иногда подходит к генеральше, целует ее руки и просит, чтобы она не сердилась, и генеральша великодушно прощает ему эти смелости. Он чувствителен до крайности, добрый, не злобив, как барашек, весел, как счастливый ребенок, со стола ему подают подачку. Он постоянно становится за стулом генеральши и ужасно любит сахар, когда ему дадут сахарцу, Он тут же сгрызает его своими крепкими белыми, как молоко, зубами и неописанное удовольствие сверкает в его веселых голубых глазах и на всем его хорошеньком личике. Долго гневался Фома Фомич, но, рассудив, наконец, что гневом не возьмешь, он вдруг решился быть благодетелем фалалею. Разбронив сперва за то, что ему нет дела до образования дворовых людей, Он решил немедленно обучать бедного мальчика нравственности, хорошим манерам и французскому языку. «Как?» — говорил он, защищая свою нелепую мысль, мысль, приходившую в голову и ни одному Фоме Фомичу, чему свидетелям пишущие эти строки. «Как?» Он всегда вверху при своей госпоже. Вдруг она, забыв, что он не понимает по-французски, скажет ему, например, «Донэ ма ма мушуар». Он должен и тут найтись, и тут услужить. Но оказалось, что не только нельзя было Фололея выучить по-французски, но что повар Андрон, его дядя, бескорыстно старавшийся научить его русской грамоте, давно уже махнул рукой и сложил азбуку на полку. Фололей был до того туп на книжное обучение, что не понимал решительно ничего. Мало того, из этого даже вышла история. Дворовые начали дразнить Фололея французам, а старик Гаврила, заслуженный камердинер дядюшки, открыто осмелился отрицать пользу изучения французской грамоты. Дошло до Фома Фомича, и, разгневавшись, он в наказание заставил учиться по-французски самого оппонента Гаврилу. Вот с чего и взялась вся эта история о французском языке, так рассердившая господину Бахчеева. Насчет манер было еще хуже. Фома решительно не мог образовать по-своему Фололея, который, несмотря на запрещение, приходил по утрам рассказывать ему свои сны и что Фома Фомич со своей стороны находил в высшей степени неприличным и фамильярным. Но Фололей упорно оставался Фололеем. Разумеется, за все это прежде всех доставалось дяде. «Знаете ли, знаете ли, что он сегодня сделал?» кричит бывало Фома для большего эффекта, выбрав время, когда все в сборе. «Знаете ли, полковник, до чего доходит ваше систематическое баловство? Сегодня он сожрал кусок пирога, который вы ему дали за столом. И знаете ли, что он сказал после этого? поди сюда, поди сюда, нелепая душа, поди сюда, идиот, румяная ты рожа!» Фололей подходит, плача, утирая обеими руками глаза — то ты сказал когда сожрал свой пирог а повтори при всех фолалалей не отвечает и заливаетсяются горькими слезами так я скажу за тебя коли так ты сказал треснув себя по своему набитому и неприличному брюху натрескался пирога как мартин мыло «Помилуйте, полковник, разве говорят такими фразами в образованном обществе, тем более в высшем? Сказал ты это или нет? Говори!» «Сказал!» — подтверждает Фололеев, всхлипывая «Ну так скажи мне теперь, разве Мартын ест мыло?» «Где именно ты видел такого Мартына, который ест мыло, а?» «Ну говори же, дай мне понятие об этом феноменальном Мартыне!» «Молчание!» — Я тебя спрашиваю, — пристает Фома, — кто именно этот Мартын? Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться. — Ну что, кто же он? — Регистратор, астроном, пашихонец, поэт, каптен арму дворовый человек. Кто-нибудь должен же быть? Отвечай. — Дворовый человек, — отвечает, наконец, Фололей, продолжая плакать. — Чей? тих господ? Но Фололей не умеет сказать чьих господ. Разумеется, кончается тем, что Фома в сердцах убегает из комнаты и кричит, что его обидели, с генеральшей начинаются припадки, а дядя клянет час своего рождения, просит у всех прощения и всю остальную часть дня ходит на цыпочках в своих собственных комнатах. Как нарочно случилось так, что на другой же день после истории с Мартыновым мылом Фололей, принеся утром чай Фоме Фомичу и совершенно успев забыть и Мартына, и все вчерашнее горе, сообщил ему, что видел сон про белого быка. Этого еще не доставало. Фома Фомич пришел в неописанное негодование, немедленно призвал дядю и начал распекать его за неприличие сна, виденного его Фололеем». В этот раз были приняты строгие меры. Фалалей был наказан, он стоял в углу на коленях. Настрого запретили ему видеть такие грубые мужицкие сны. «Я за что сержусь, — говорил Фома, — кроме того, что он по-настоящему не должен был сметь бы и подумать лезть ко мне со своими снами, тем более с белым быком. Кроме этого, согласитесь, полковник, что такое белый бык, как недоказательство грубости, невежества, мужичества вашего неотесанного фололея, каковы мысли, вот таковы и сны». «Разве не говорил я заранее, что из него ничего не выйдет и что не следовало оставлять его вверху при господах? Никогда, никогда не разовьете вы эту бессмысленную, простонародную душу, «Во что-нибудь возвышенное, поэтическое!» «Разве ты не можешь, — продолжал он, обращаясь к Фололею, — «разве ты не можешь видеть во сне что-нибудь изящное, нежное, облагороженное, какую-нибудь сцену из хорошего общества, например, хоть господ, играющих в карты, или дам, прогуливающихся в прекрасном саду?» Фололей обещал непременно увидеть в следующую ночь господ или дам, гуляющих в прекрасном саду. Ложась спать, Фололей со слезами молил об этом Бога и долго думал, как бы сделать так, чтобы не видеть проклятого белого быка. Но надежды человеческие обманчивы. Проснувшись на другое утро, он с ужасом вспомнил, что опять всю ночь ему снилось про ненавистного белого быка и не приснилось ни одной дамы, гуляющий в прекрасном саду. В этот раз последствия были особенные. Фома Фомич объявил решительно, что не верит возможности подобного случая, возможности подобного повторения сна, что Фололей нарочно подучен кем-нибудь из домашних, а может быть и самим полковником, чтобы сделать в пику Фоме Фомичу. Много было крика, упреков, слез, генеральша к вечеру захворала, весь дом повесил нос, оставалась еще слабая надежда, что Фололей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь из высшего общества.